Глава сорок первая. Но эта зрелость ранняя вредна. Мои надежды пожрала могила, и небо только дочь мне сохранила. Лукас шагал за Бернардом по коридорам ИТ. Взволнованные техники разбегались перед ними, как напуганные светом ночные насекомые. Бернард словно не замечал.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 Но Бернард заговорил так, будто сделка была заключена. Чепуха. И это не будет стажёрством в традиционном смысле. Он помахал рукой. Ты продолжишь выполнять свои прежние обязанности. Мне просто нужен человек, который сможет принять эстафету, который будет знать, что надо делать, если со мной что-нибудь случится. Моё завещание. Он остановился перед массивной дверью серверной. и повернулся к Лукасу. Если до такого дойдёт в чрезвычайной ситуации, то в моём завещании будут все необходимые разъяснения для следующего руководителя. Но он осмотрел коридор. Сейчас моим преемником назван Симс, и это нужно изменить. Мне как-то не верится, что и дальше всё будет настолько гладко. Бернард потёр подбородка и задумался. Лукас немного подождал, затем встал рядом и ввёл свой код на панели возле двери. Потом достал из кармана удостоверение, убедившись, что это его удостоверение, а не Джульетты, и провёл им через считыватель. Дверь со щелчком открылась, прервав размышления Бернардо. Да, так будет намного лучше. И заметь, я не предполагаю куда-либо уходить. Он поправил очки и шагнул в проём. Лукас вошёл следом, протянув за собой тяжёлую стальную створку и дождался, пока замки снова защёлкнутся. Но если с вами что-то случится, мне придётся руководить очистками. Лукас не мог такое представить. Он заподозрил, что в комбинезонах ему предстоит узнать больше, чем о серверах. Я мне справился бы с этим лучше. И он реально хотел получить эту работу. И ещё, не придётся ли ему забросить свои звёздные карты? Да, но это небольшая часть работы. Бернард вёл Лукаса через всё помещение, мимо тринадцатого сервера с погасшей панелью и молчащими вентиляторами, пока они не оказались в дальнем конце. Это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 На дне пустого корпуса потянул на себя и рядом послышался негромкий скрежет. Когда решётка вернётся на место, просто надо вин на эту рукоятку, чтобы зафиксировать её. Лукас уже хотел спросить, о какой решётке идёт речь, но тут Бернард отошёл немного в сторону и ухватился за металлические перекладины на полу. Закряхтев, он приподнял тяжёлую панель напольного покрытия и начал её сдвигать.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 И быстро поднял руку, прижимая к груди часы, кольцо и удостоверение. О чём он тогда думал? О чём думает сейчас? Он начал спускаться с таким ощущением, будто кто-то запустил у него в голове программу, которая руководит всеми его действиями. Стоя у основания лесенки, он увидел, как Бернард спустился на несколько ступенек и установил решётку на место. За переёфах, в мрачной темнице под серверной,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 Зависит от того, что я тебе покажу, пообещал Бернард. Он поманил Лукаса за собой по ярко освещённому, но узкому проходу в более просторное помещение. Серверы уже вспоминались как что-то очень далёкое. У Лукаса возникло чувство будто он отрезан от всех людей в укрытии. Ему было и любопытно, и страшновато. Он не чувствовал уверенности, что хочет взвалить на себя такую ответственность, и выругал себя за то, что пошёл на поводу у Бернарда. И всё же он переставлял ноги, они вывели его в помещение, набитое странными, возбуждающими любопытство предметами, в сравнении с которыми его звёздные карты показались незначительной мелочью. В укрытии где масштабы мира его размеры обрели совершенно новые пропорции